Произведено было все это очень шумно. Наступали танки и бронепоезда. К 13 часам обозначилось наступление красных, сжимавших фронт Генеческ-селение Алексеевка-Ливашоево. Со стороны Рождественского и Новомихайловки тоже показались цепи. Все шло, как требовала обстановка. Красные обеспокоились и подтягивали силы. От перекопа,